Чьи очень чувствительные паровые турбины высокого давления в течение нескольких предыдущих дней уже работали на полную мощность, сдавали один за другим, исчезая за кормой Шейера. При проходе категата, после четырех часов следования самым полным ходом, Шейер сбавил скорость, дав эсминцам себя нагнать и возобновить экскортирование. В густом тумане шейр вошел в Бельт и 1 апреля прибыл в Киль. 21 флаг взвился на сигнальных фалах корабля, сообщая тоннаж потопленных и захваченных судов. 113 тысяч 200 тонн. 1 апреля являлось особенным торжественным днем для всего экипажа адмирала Шейера. Ровно 8 лет назад, 1 апреля 1933 года, корабль был спущен на воду, крещенный дочерью прославленного адмирала Шейера Марианной Бессерр. В 10.00 на Шейре сыграли торжественное построение. Офицеры и матросы построились в парадной форме на верхней палубе. На корабль прибыл главнокомандующий германским флотом, Гросс-адмирал Эрих Редер. Главкома сопровождали адмирал Гузе и вице-адмирал Шмунд. Главком обошел строй, поблагодарил моряков за службу, а затем объявил о награждении всего экипажа железными крестами. Уникальный случай в практике германского флота. Корабль оказался достоин того славного имени, которое несет на борту, объявил Редер. Главком победал в офицерской кают-компании Шейра. Ему подали огромное блюдо, на котором бифштексы утопали в гирлянде яичных желтков. Это была память о Дюк-Езе, давно покоящейся на дне Атлантического океана. Главком был ошеломлен. «Это все мне?» — спросил он у кранки. Прощальный пир, экселенс, объяснил командир Шейра. Сегодня последний раз офицеры и матросы Шейра принимают пищу, не думая о положенных продовольственных нормах. Все эти яства достались нам с рефрижератора дюкезы. Можно сказать, что это вынужденный подарок от мистера Черчилля. гросс адмирал улыбнулся, да, кранки, конечно, я вспомнил — С удовольствием откушаю, ведь это ваш знаменитый плавучий деликатес. Я читал об этом в рапортах. Эпилог. 15 апреля 1941 года адмирал Шейров встал на ремонт в Киле. находясь в рейде, многие моряки его экипажа надеялись, что война кончится еще до их возвращения на базу. Теперь им пришлось убедиться в обратном — Война не только не кончилась, но с каждым днем разгоралась все сильнее. Шейра еще стоял в ремонте, когда сбылись пророчества капитана Дюкиезы. Германские войска вторглись в Россию. Тогда же, в июне 1941 года, капитан первого ранга Кранкис дал командование кораблем. Новым командиром стал капитан первого ранга Медсен Болькин. 1 июля 1941 года адмирал Шер вышел с ремонта и направился в Балтийское море для проведения послеремонтных испытаний и учений. 4 сентября корабль был перебазирован в Осло, но уже 8 сентября получил приказ вернуться на Балтику –